В течение трех недель, проведенных ими в Северной Африке, Тони предоставил распоряжаться их переездами и маршрутами Уоттертону. Это была экскурсия Уоттертона. И времени у него было в обрез, тогда как Тони мог располагать своим, как хотел, и задержаться потом, где ему вздумается. Они пробыли в Тунисе несколько дней. Этого было достаточно для того, чтобы посетить Карфаген, и ознакомиться хотя бы поверхностно с городом ибо пестрыми ловчонками для осмотра Каируана хватило одного дня потом они поехали по железной дороге в Тоазар посетили ближайший оазис Нефта а затем проехали в автомобиле больше двухсот миль прямо через пустыню к приморскому оазису Габис там они наняли другой автомобиль чтобы съездить в Меденин и на островной уазис Джерба и вернулись в Тунис поездом, сделав остановки в Сфаксе и Сусе. Поездка носила довольно поверхностный характер. Они едва захватили краешек Сахары. То, что Тони больше всего хотелось увидеть, но во всяком случае впечатлений было немало. Было неприятно и неожиданно увидеть, что многие аборигены в Тунисе носят пестрые носки. и модные бостонские подвязки, откровенно выглядывающие из под коротких штанов, и уже совсем потрясающим был призыв к молитве при помощи гудка заводской сирены, установленной на минарете. Более того, никто в Тунисе не обращал на это внимания, и так даже консервативный ислам шел в ногу с прогрессом. не произвела на то небольшого впечатления и архитектуры ислама, хотя он уверял огорченного Уоттертона, что все его впечатления, разумеется, очень поверхностны, как это всегда бывает у туристов. Но он не удержался и высказал Уоттертона свое мнение об исламе, превратившем в пустыню этот некогда плодородный край. Да еще в какую пустыню! В результате чуть ли не пол столетия терпеливых усилий французов едва только начинают кои-где возрождать в ней жизнь. Цветущие города разрушены, и громадный римский амфитеатр в Эльджеме взирает на запустение подобное тому, которое окружало Шелли. Персий Шелли, английский поэт-романтик. Автор поэмы «Восстание ислама». Архитектура ислама имеет некоторые достоинства, но во многом уступает лучшим архитектурным памятником Европы. И даже главная мечеть в Кайруане обязана своим величественным видом, колоннам и пилястрам, награбленным из уцелевших римских и византийских зданий. А завывание – Доносившиеся из мечетей, это были дни Рамазана, мало чем отличалось от монотонного воскресного причитания в любой англиканской часовне. Что касается ковров, которые им навязывали на базаре по фантастическим ценам, это в большинстве случаев была ужасная гадость, за которой жаль было бы отдать и фунт чая. Исключение составляли два-три ковра с негритянским рисунком, виденные ими в Тозере, но и они значительно уступали настоящему африканскому искусству. Тони доказывал, что монотеизм является чудовищной помехой для искусства, который по существу несравненно нужнее человечеству, чем всякие религии, а монотеизм вкупе с индустриализмом. это уж нечто совсем чудовищное, ибо пустыни, населенные дешевой рабочей силой и механизмами, куда страшнее подлинной необитаемой пустыни. Я готов согласиться со всем, что вы говорите о достижениях ислама в прошлом, сказал он Уоттертону, когда они возвращались в Тунис, как и с тем, что в Каире, Дамаске и Стамбуле Есть изумительные вещи. Согласен и с тем, что Тунис был просто лежащим в стороне пиратским государством, хотя нас и уверяли, если вы помните, что Кайруан — один из наиболее чтимых священных городов, который славится своим университетом. Ислам был созидательным только пока он завоевывал римлян и византийцев, чтобы паразитировать на их империях. Когда же он по своей глупости в конце концов уничтожал их, то перестал быть созидательным и впал в бессмысленный формализм, который, по-видимому, и загубил семитскую мысль. Мне кажется, эти люди, так же как и евреи, не способны к созиданию, но им недостает еврейской сметливости. Признательство воображения изменило мне, когда вы предложили представить, что мы находимся в царстве тысячи одной ночи. В то время, как мы проходили мимо каких-то жирных узлов в безобразных черных покрывалах именуемых женщинами и угрюмых девиц воли Тнаиля, танцевавших под мелодию тарабумбе. Вы просто предубеждены, сказал О'Тертон. «Не думаю», — отвечал Тони, — «я просто стараюсь разглядеть то, что есть на самом деле, а не любой законсервированной романтикой шейхов. И в доказательство моей искренности признаюсь вам, что до того, как я приехал сюда, я возмущался французским колониализмом, а теперь я за него». «Какой гадостью нам пришлось бы питаться!» если бы мы могли рассчитывать только на кускус. Сознаю, что я не без удовлетворения убедился. Правда, это одна из моих маленьких слабостей. Какой вред принесла еще одна религия? И здесь я уже могу сослаться на вас. Вы сами заметили, что чем фанатичнее были наши драгоманы в своем пунктуальном выполнении обрядов Рамазана, тем бессовестнее они оказывались. Тем меньше им можно было доверять. Но дорогой Тони, нельзя судить о народе по случайным слугам иностранных туристов, ведь это само собой разумеется, подонки. Нет, я бы не стал судить об Италии по Неаполитанским кучерам, которые всегда снимают шляпу перед Пресвятой Девой и никогда не забывают содрать с вас лишнее, чтобы вознаградить себя за это духовное рвение. Но кто же, черт возьми, предупреждал меня, чтобы мы приглядывались за вещами, когда болтались около этих бедуинов-намадов? Ну что ж, мне очень жаль, что вы такого невысокого мнения об арабах, хотя в сущности чистокровных арабов здесь уже нет. Они все более или менее перемешались с берберами и неграми. Я не могу ничего сказать о женщинах, потому что нам не пришлось поговорить ни с одной из них. Ну вот теперь я выложил все, что у меня накопилось. Мне это путешествие доставило массу удовольствия. Оно выбило из моей головы множество предрассудков и чуть-чуть соскаблило с меня кору невежества. Уж хотя бы одно то, что эта страна показала мне, какими искусственными мерами накапливалось богатство Европы. и как безумные чернильные проекты о создании изобилия во всем мире. Уж кому кому, а только не вам, карите их бедностью, сказал О'Тертон. Да я и не карю их, я наоборот хвалю. Я считаю, что люди в Тозаре, которые посвящают три недели в году перекрестному оплодотворению финиковых пальм, а все остальное время размышлениям. И даже нанимают кочевников для такой тяжелой работы, как сбор фиников. Это философы. Они имели бы больше оснований, чем старик Джонсон сказать: "Сэр, мы в Тозере философы и заставляем Бирменгемских олухов работать на нас". Потому что клянусь чем угодно, добрая половина товаров на здешних базарах французская фальсификация. — Да ну, будет вам, — запротестовал Отертон. — Мы с вами видели старинные, чудесные шелка. — Старинные? — внушительно подчеркнул Тони. — Все новые были никуда не годны по качеству и расцветке. Джерба — единственное место, где делают что-то интересное. И заметьте, что ювелирные изделия, так воспленившиеся, Это слабое подражание византийским, а горшки, которые при нас сделал горшечник и на которые мы смотрели с таким волнением, римского типа.